Глава 22 «Лео, они снова сошлись!» Гаспар, в отличие от меня, с палубы пиратского корабля глаз не спускал Я туда лишь поглядывал, краешком зрения Занятый тем, что пытался успокоить Рэйчел Женщины — народ своеобразный С только им самим понятными логикой, поступками и мотивацией И потому самое обычное «нет» могут интерпретировать как угодно Даже разувериться в том, что мужчина их любит, со всеми вытекающими последствиями. И потому эти ободранные попугаи могли обернуться мне боком. На корабле действительно началась битва. Причем весьма краткосрочная. Те пираты, которых было больше, загнали других на высокую корму, куда вело по трапу у каждого борта. Наступило перемирие или подсчет убитых, или что-то еще. Но пираты только переругивались между собой и не более того. «Рэйчел!» — продолжил я свои попытки помириться, когда Гаспар воскликнул. «Клянусь всеми богами сразу, это эгард «И кто он, Эггард?» — поинтересовался я, слишком уж голос Гаспара был изумлённым. «Понятно, что один из его прежних знакомых, возможно, даже друзей, но что это могло дать? У кого их мало, и кто не может повстречаться с ними в самых неожиданных местах?» «Эгард — человек, который должен мне по гробовую доску. Да и сам я ему тоже. А еще он тот, кто, как я понимаю, возглавляет одну из сторон. И если мы сможем ему помочь...» «Какую именно? Большую или меньшую?» «Силы у них не равны примерно на треть, и примерно настолько же увеличиваются шансы на победу у той партии, которая многочисленнее». «Меньшую. Меньшую — это плохо». «Нет, мне множество раз приходилось рисковать жизнью, если придется, не задумываясь, рискну ею снова. Но для этого нужны веские причины, а я пока их не вижу». «Гаспар, если этот человек тебе настолько дорог, у нас есть возможность его спасти», — сказал я, отрываясь от Рэйчел, которая как будто уже начала успокаиваться. Ветер с моря развернул стоявший на якоре Голиас кормой к берегу. Причем получилось так, что корма корабля оказалась едва ли не под нависающим над морем утесом. Нам только и остается, что скинуть с утеса подходящей длины веревку, а затем вытянуть Эггарда наверх. Что будет дальше? Дальше мы доберемся до нашего собственного корабля и спокойно уйдем туда, где размеры и осадка пиратского Голиаса пройти ему не позволят. Риск минимальный, если по-глупому не подставлять головы под арбалетные болты на вершине утеса. Естественно, спасем мы его в том случае, если неведомый мне Эггард действительно хороший человек, и Гаспар за него поручится. Удивительно, но среди пиратов такие попадаются тоже. Лео, нам мало его спасти. Нам нужно сделать так, чтобы его сторона выиграла. И что это нам даст? У нас возникнут такие преференции. Префенред чего? Но Гаспар от головешки лишь отмахнулся. «Лео, если мы ему поможем, то я сумею договориться, чтобы он доставил нас, если не туда, куда нам только заблагорассудится. То хотя бы в такое местечко, где существует цивилизация, а сами мы окажемся в безопасности». «Уверен?» «Абсолютно. Но это же совсем другое дело. Так, Рейчел и Тед, возвращайтесь на корабль. Блес Гаспар оба за мной. Времени нельзя терять ни мгновения». «Еще чего!» Неожиданно возмутился Головешка. «Я с вами. Кстати, Лео, дай мне мой кинжал в пару. А Рэйчел будет под охраной Барри. Он должен справиться». Вообще-то, никому даже в больную голову не пришло бы сравнивать Теда и Пса в качестве охранников. Ясно же, что головёшка в этом смысле и хвоста пёсь его не стоит. А я заботился лишь о сохранности жизни самого Теодора. «Не нужен мне никакой охранник!» Вслед за головёшкой возмутилась Рэйчел. «Вам он больше пригодится?» В мой план по оказанию помощи пёс не вписывался никаким боком, и потому я твёрдо сказал, «Барри останется с тобой. Всё, бегом». И мы побежали. Барри было увязался за нами, но под строгим окликом Рэйчел остановился, покрутил головой, глядя на нас, на неё, затем, печально вздохнув, направился к девушке, понурив голову. Что было понятно. Пусть он и собака, но мужского пола. К тому же в душе воин. Наконец мы оказались на самом краю утёса. К нашей удаче ветер не переменился, что вообще-то обычное дело, и потому карма Голиаса была видна прямо под нами. Пусть даже чуть дальше, чем я рассчитывал. Снизу доносилась ожесточённая перепалка пиратов, в которой мы могли разобрать каждое слово. Одна сторона обвиняла в трусости другую, поскольку той не хватало храбрости на них напасть. да в ответ уличала соперников в ниже предлагая спуститься на палубу, чтобы встретиться лицом к лицу, как настоящие мужчины вообще и благородные пираты в частности. Ор стоял еще тот, и нам пришлось ждать. Наконец шум несколько стих, и я кивнул Гаспару. Зови своего знакомого. эгард Высунувшись с края утеса примерно до половины, крикнул тот. Головешка с блезом держали его за ноги, чтобы по моему знаку тут же его дернуть, если в Гаспара полетит стрела или болт. Неожиданно в наши действия вмешалась проклятая случайность. В щеку мне впился москит, я непроизвольно шлепнул по ней ладонью. Блеск с головешкой приняли мой жест за сигнал и резко дернули Гаспара на себя. Гаспар в тот миг как раз открыл рот, чтобы еще раз окликнуть Эгарда. Закрыть он его не успел, и потому его ротовая полость оказалась наполовину забита травой и землей. Пока он отплевывался, ругань на палубе Голиаса возобновилась с прежней силой, и нам снова пришлось некоторое время выжидать. «Эгард!» На этот раз Гаспар благоразумно держал ладонь возле самого рта. Пират в недоумении покрутил головой по сторонам, пока, наконец, не догадался посмотреть вверх. Взгляды их встретились, и наступил тот самый момент, когда всё для нас решалось. Я внимательно следил за реакцией Эгарда. Как он, завидя Гаспара, себя поведёт? «Малейшая фальшь!» и я подам сигнал к отступлению, чтобы избежать ненужного риска». Но нет. Радость Эггарда была искренней. «Гаспар, ты-то здесь какими судьбами?» «Это несущественно. Мы хотели бы вам помочь. Вот что сейчас действительно важно». «И сколько вас?» «Четверо. Невелика получится помощь», — вздохнул тот. «И все же я от нее не отказываюсь». «Тогда крепи конец». И Гаспар метнул вниз веревку по которой первым же и соскользнул, едва она была натянута. Вслед за ним на палубе Гелиаса оказался я, затем блес, и теперь дело оставалось за головёшкой. Своё появление на палубе пиратского корабля Теодор обставил воистину феерично. Нечто подобное не так давно случилось со мной самим в руинах прежних, когда мне пришлось спасаться от траборов. Но куда мне было до него? Для начала этот дурень не догадался освободить руки от кинжалов, и потому соскользнул по верёвке, по-прежнему держа их оба. Они-то его и подвели. Верёвка предательски выскользнула из рук головёшки и началось. тэд падал в воду, вытянувшись в струнку и широко раскинув руки с зажатыми в каждой из них кинжалом. Мы все трое непроизвольно поморщились. Плавать тэд не умел. И теперь кому-то из нас придётся его спасать, вместо того, чтобы заняться тем делом, ради которого мы сюда и прибыли. Но вот ноги Теодора удачно угодили на какой-то туго натянутый канат, и тот сработал, как заправский батут, подкинув головёшку высоко в небо. «Ух ты!» — раздалось вокруг нас. Мы сами ошалели от увиденного. Удачно не запутавшись в снастях без аньмачты головёшка устремился к палубе. И непременно бы ему об неё разбиться, если бы не ещё один канат, на который на этот раз он упал животом. Пару раз вокруг него крутнувшись, Тед полетел уже в нашу сторону. Правда, один из своих кинжалов он все-таки выронил, но не без пользы. Разогнавшись с высоты, тот вонзился в пирата на противоборствующей нам партии, заставив того упасть замертво. Я уже упоминал о том, что часть моей жизни пришлась на передвижной цирк. И потому мне хорошо было известно, как подстраховать сорвавшегося страпец и акробата. Какой-то миг, и головешка утвердился на ногах, стоя посреди нас. «А это ещё кто?» — спросил у Гаспара потрясённый Эггард, после чего заглянул в глаза всё ещё ошалевшего Теодора и невольно вздрогнул, настолько дикими они ему показались. Сказать по правде на фоне Гаспара, Блеза и меня самого, головёшка смотрелся крайне выгодно. Аккуратно, пусть и не совсем ровно подстриженный, чисто выбритый, тот поражал ещё и своим нарядом. Мы-то по-прежнему оставались в изрядно потрёпанных и местами заштопанных одеяниях охотников за сокровищами. Но не он. Чего стоила одна только его шёлковая, отливающая небесной глазурью с многочисленными вышивками с золотой нитью рубаха. Прежде она была облузкой Рейчел, которую головёшка сначала выклинчил, а затем уговорил её перешить под себя. Множество украшений, начиная от золотых серёг с грушевидными топазами, цепей на шее и заканчивая перстнями работы прежних, практически на каждом из пальцев. В числе их был и перстень, ради обладания которым Тед едва не погиб под обрушившимся на него в пещере золотом. Как выяснилось, перстень не обладает никакими особенностями, но красоты от этого у него не убавилось. Даже сапоги у головёшки сияли глянцем. Тот появился после того, как Теодор натер их смесью древесного пепла с тюленьем жиром и тщательно отполировал. Подводили его только штаны. Новые пошить было не из чего, а черные ажурные чулки, предложенные ему Рэйчел, головешка забраковал. «Головешка, можно укоротить штаны до середины бедер и перетянуть их там ленточками, розовыми, например. У меня их есть несколько. И если поддеть под них чулки, ты станешь копией какого-нибудь там пажа из королевского окружения» убеждала его девушка и всё же головёшка отказался несмотря на то, что Рэйчел активно помогали и Гаспары Блез по очереди, потому что каждый из них надолго отходил в сторонку посмеяться и заставить себя принять серьёзный вид. Чулки качественные, но к сапогам не идут, заявил он. Будь у меня туфли с длинными загнутыми носками и большой покрытой стразами пряжкой, другое дело. А так нет, чтобы облагородить свои штаны Теодору пришла мысль разобрать на части роскошную диадему из своей доли сокровищ и украсить их множеством всяческих весюлек и блестяшек. Все мы к новому облику Теодора давно привыкли, но могу себе представить, какое потрясение испытали увидевшие его впервые пираты. «Гаспар, так кто это?» — повторил свой вопрос Эггард. Отвечая на его вопрос, Гаспар не придумал ничего лучше, чем ляпнуть «кровавый Тед» то Тот самый?» По-моему, у Эггарда от благоговейного ужаса даже дыхание перехватило, поскольку в конце фразы он перешел едва не на шепот. Гаспар развел руками. «Не представляю, мол, о ком именно ты говоришь». Эггард, вероятно, истолковав жест Гаспара, как «Да, случаются иногда чудеса на свете, это именно он собственной персоной вскричал». «Братья, с нами сам кровавый Тед!» «Так стоит ли нам теперь сомневаться в нашей победе?» И тут, мимо головёшки, едва не коснувшись его щеки, пролетел тяжёлый арбалетный болт. Но на лице Теодора, занятого тем, что в это время он стряхивал с рукава только ему одному видимую соринку, не дрогнул ни один мускул, поскольку заметить угрозу не смог. Дальше случилось вот что. Невесть, откуда взявшиеся попугаи с остатками перьев, до сих пор стоящих дыбом, тяжело взлетев, уселись ему на плечи чтобы тут же начать переругиваться. «Красавицы, золото, какие мелочи!» заявил один из попугаев хриплым голосом своего прежнего владельца. «Пустить кому-нибудь кишки наружу и долго любоваться, как тот подыхает, вот что должно доставлять удовольствие настоящему мужчине!» Тот, который устроился на левом плече, с ним не согласился. «Женщины, женщины! И еще раз женщины! Много женщин! Засыпать их золотом так, чтобы они преданно заглядывали тебе в глаза, подобно какой-нибудь там собачонке! Что может быть лучше?» Голос у его владельца оказался не менее хриплым, но еще и сипл. заткнитесь оба поморщился Головешка. «Иначе в суп пущу! Вас и ощипывать-то уже не надо!» Те послушно умолкли. «И теперь, если у кого-нибудь из пиратов и остались сомнения...» Они развеялись полностью. Тогда-то и раздалось со всех сторон. «Это именно он, сам кровавый Тед! Так веди же нас к победе!» Тут начинались трудности. Если головешка действительно их поведет, дело закончится тем, что его с легкостью убьет любой, кто хотя бы понаслышке знаком с искусством фехтования. И потому, со значением взглянув на Блеза, я встал по правую руку Теодора заодно придав себе такой вид, что готов умереть ради этого человека без всяких колебаний. Моему примеру последовал блеск. — Все готовы? — спросил головёшка, выглядевший так, будто подобные ситуации ему давно привычны. — Все! — хор голосов был дружным, и хотя бы один пират отвёл взгляд в сторону. — Ну и чего тогда стоим? — и мы с грозным рёвом бросились на наших врагов. Схватка длилась недолго. Противники, обескураженные внезапно прибывшей подмогой, но в большей степени появлением на борту Голиаса, самого кровавого Теда, не смогли оказать ожесточенного сопротивления. Часть из них сразу же сдалась в плен, а другая, уверенная в том, что пощады им не будет, бросая оружие, ринулась за борт. Благо до берега было совсем близко все ещё разгорячённой битвой, в течение которой головёшкой удалось нанести всего лишь одно ранение, да и то блезу. Хорошо, хоть не серьёзное, скорее царапина. Мы остановились посреди палубы. «Да уж, славная победа!» — сказал Эггард. Внезапно взгляд его насторожился, и он посмотрел на головёшку. «Тебе не о чем беспокоиться!» — догадавшись, в чём дело, сказал я. «Мы здесь проездом, и никаких сложностей тебе не создадим. Корабль твой, и ты на нём капитан». Было видно, как Эгард расслабился и с облегчением выдохнул. Разве что не понравилось мне непонятная ухмылка Гаспара. «Жаль только, что их так много спаслось. На всякий случай надо встать на якорь подальше от берега». «Блес, за мной!» — вскричал я, успев перед этим посмотреть на Гаспара. «Самое время всё обговорить». Перед тем, как броситься в воду, я услышал, как Эггард обращается к головёшке. «Кровавый Тед. лютый у тебя бойцы. Вдвоём, на стольких сразу? Уважаю». Конечно же, ему было невдомёк, что плевать я хотел и на его врагов, и на самого Эггарда, и даже на все наши сокровища. Потому что сообразил. «Пираты могут наткнуться на Рэйчел. Да, рядом с ней Барри. Чтоб послужило слабым утешением. Слишком их много». Мы с Блезом неслись на напрямик, продираясь сквозь густые заросли джунглей. Неслись со всех ног, совершенно не заботясь о том, что в любой миг можем напороться на засаду. Столько от нас было шума. И каково было мое облегчение, когда я увидел на борту принцессы Рашель что-то напевающую Рэйчел. Нет, некоторое облегчение я испытал еще раньше, когда внезапно вынырнувший из зарослей Барри, играясь, сделал вид, что на нас напал все таки пёс ни за что бы её не бросил, ни при каких обстоятельствах. И он, заслышав издаваемый нами шум, решил поиграться. Своим внезапным появлением мы перепугали Рейчел не на шутку. «Лео, что произошло?» Сполошилась она, видя нас такими, какими мы были. В мокрой одежде и запыхавшимися от быстрого бега. «Где Головёшка и Гаспар? Они погибли?» «Нет», — ответил я, заодно заглядывая в котёл. «Проголодаться успел со страшной силой». Судя по чудесному запаху, Рэйчел, чтобы не терять время, что-то приготовила. Она и кухарить у меня мастерица. «Все нормально, все живы-здоровы, а корабль наш». Во время атаки несколько человек из тех, что на нашей стороне, были убиты. Но поскольку к нам они не имели никакого отношения, я не солгал. «А зачем тогда так быстро бежали? Еще и искупались где-то по дороге. Неужели, чтобы поесть?» «Именно». Кивнул я, вылавливая из котла здоровенный кусок мяса, укладывая его в миску и протягивая Блезу. «Держи. Ты права полностью. Проголодались жуть. А спешили, потому что боялись, ты одна всё съешь». Взглянув на ведерный котёл, не Блез, ни Рэйчел моей шутки не оценили. Правда, отказываться от мяса Блез не стал. «Что будем делать, Лео?» Вгрызаясь в немаленький кусок, поинтересовался тот. «Ждать». Ответил ему я с тоже уже набитым ртом. «Как долго?» «Сколько потребуется?» «Неизвестно, чем завершатся переговоры Гаспара с Эгардом, и потому просто ждать до окончательного выяснения представлялось мне самым логичным действием. Действительно, глупо было бы гнать наш корабль, чтобы пришвартовать его к борту у Голиаза, до той поры, пока все не выяснится. Я полез в котел половником за костью для Барри. «Давай я сама выну», «Иначе ещё пальцы себе ошпаришь, руки ты мой», — сказала она, пытаясь забрать у меня половник. Обижаться я не стал. Пусть даже глаз мой остр, рука тверда, и, например, моему искусству стрелка завидуют все, кто только с ним познакомится, но у женщин свои критерии, одним им только и понятные. Половник я тоже не уступил. Тут ведь всё просто. Если начать поддаваться женщине по мелочам, «Недолго до того, что она и на шею тебе сядет». «Блесс, будешь добавку?» «Не откажусь», — ответил тот. «Вы сейчас всё мясо съедите?» — сплошилась Рэйчел. «Оставьте головёшки с Гаспаром». «Их пираты накормят», — резонно заметил Блесс. «Особенно головёшку». «И что он такого сотворил?» «Теперь он действительно кровавый Тед». И, вспомнив о его полётах над палубой, добавил. Никогда бы не поверил, что такое возможно. «Что именно невозможно, Лео?» «Тебе блез всё расскажет», — подставил я друга. «У него лучше получится. Сама же знаешь, рассказывать я не мастак». «Ой, Ли!» — засомневалась Рейчел. «Некоторые дамочки совсем так не считают». «Уж не отдайли ли она?» — подумал я. «То я много чего успел нагородить». Перед самым нашим убытием от аллигаторов, когда сам я общался с вождём, Рэйчел успела о чём-то с ней поговорить. И сейчас наш разговор поворачивал на опасную для меня тему. Но, к счастью, мне помог Блесс. «Головёшку теперь смело можно называть ещё и летуном Теодором», — начал он. «Рэйчел, сейчас я тебе всё расскажу. И поверь мне, в моём рассказе не будет ни капли вымысла». Гаспара долго ждать не пришлось. Не прошло и пары часов, как тот заявился. Правда, не с той стороны, откуда мы его ждали, а с моря. В шлюпке, где на веслах сидело несколько пиратов. «Ну и как все прошло?» — поинтересовался я, едва он оказался на борту принцессы Рашель. «Отлично, проблем не будет никаких. Нас доставят до острова, от которого отходят корабли во всех направлениях». «Это корыто!» — топнул он ногой. «Пойдет пока на буксире, но на всякий случай его груз следует перенести в трюмы. Мало ли что!» «Оторвется еще глубокой ночью, никто и не заметит. Лучше подстраховаться. Хотя у них и своего добра достаточно. Но тем лучше для нас. Меньше будет соблазна. Пусть даже в слове эгорда я нисколько не сомневаюсь». И Гаспар испытывающе посмотрел на меня. «Есть что-нибудь такое, с чем я не соглашусь?» Такого не было. Наши сокровища давно уже не лежали россыпью, а были тщательно упакованы во множество мешочков, Так что нам не придется переносить их на показ. Горстями или в корзинах. Гаспар, может быть, все-таки не в трюме, а в каком-нибудь отдельном помещении? Вероятно, Блеза сомнения одолевали. Не так уж у нас их и много, и путаницы не возникнет. Тоже не проблема, — охотно согласился тот. Каюта, которую займут Рэйчел с Лео, достаточно велика. И если разместить наше золото в ней, места им вполне хватит. Это наиболее предпочтительный вариант, — кивнул я. Так всем нам будет спокойнее. И вообще есть ли тогда смысл таскать за собой принцессу Рашель? Она не для океанского плавания, долго не продержится. Согласен, Лео, пусть остается здесь. Ну что, тогда отчаливаем и к Голиасу? И мы отчалили.